Он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим. И что же? Вслед за тем он, без моего позволения и ведома, ускакал на Кавказ. К счастью, там было кому за ним присмотреть. Паскевич не охотник шутить.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 он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты и мог ожидать от меня другого?» – спросил я. «Не только мог», – отвечал он, – «но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женой». Это за три дня до последней его дуэли. Затем же обедом государь рассказывал, что он поутру, это было в первых числах апреля, получил английское письмо из Лондона, без подписи, в котором выражали надежду, что он не последует примеру прочих европейских монархов и в случае каких-нибудь беспокойств у нас не будет церемониться. Наконец, после обеда, когда хозяин отошел в сторону с графом Орловым, Вронченко, также с нами обедавший, рассказал мне, что в это же самое утро, во время его доклада, При речи о каком-то благоприятном биржевом известии, государь вдруг запел густым своим басом «Спаси, Господи, люди Твоя!». К чему присоединились тотчас присутствовавшие при докладе наследник цесаревич и великий князь Константин Николаевич. И таким образом составилось прекрасное трио. Лихорадочное сотрясение умов, возбужденное в России западными происшествиями, продолжалось весьма недолго. Чем более время подвигалось вперед, не производя никакого видимого волнения в нашем общественном спокойствии, тем более и беседы, и помыслы стали обращаться снова к обыкновенным интересам. Политика и современные огромные перевороты когда они не касаются непосредственно нашей личности, приедаются, как и все другое на свете. В светлое воскресенье 11 апреля все ушло уже своим порядком, и если б кто, проспав семь недель поста, приехал вдруг в наш дворец к утренне и обедне, тот, конечно, ни почему не догадался бы, что в эти семь недель остальная Европа была объята таким всеобщим, все еще и после них с одинаковой силой, продолжавшимся пожаром. С открытием навигации в 1848 году великому князю Константину Николаевичу определено было идти в море на первый раз в Стокгольм. Императорская фамилия в то время имела свое пребывание в царском селе. И в день, назначенный для выезда великого князя, именно 7 мая, государь наследник цесаревич поехали провожать его в Петербург и оттуда в Кронштадт. Перебравшись уже на дачу в царское село в первых числах мая, я в тот день также должен был ехать в Петербург и на царско-сельской станции железной дороги нашел государя, прохаживавшимся по галереи в ожидании великого князя, несколько опоздавшего. Протянув мне руку, государь продолжал свою прогулку по галерее вместе со мной и начал говорить о делах нашего цензурного комитета. «Последнее замечание ваше об анекдоте в «Северной пчеле», — сказал он, — неважно. Однако хорошо, что и это от вас не ускользнуло. «Государь», — отвечал я, — «мы вменяем себе в обязанность...» доводить до вашего сведения о всех наших замечаниях, даже и мелочных, предпочитая представить что-нибудь мелочное, чем пропустить важное. Так, так и надо. Прошу и вперед также продолжать. Ну а что теперь Краевский со своими отечественными записками после сделанной ему головомойки? Я в эту минуту именно читаю майскую книжку и нахожу в ней совершенную перемену, совсем другое направление и нет уже следа прежнего таинственного арго. Повешенный над журналистами домоклов меч, видимо, приносит добрые плоды. Надеюсь, и признаюсь, не могу только надевиться, как прежде допустили вкрасться противному. Продолжая речь о том же предмете, государь сказал еще... Больше всего мне досадны глупые возгласы против Петра Великого. Досадно, когда и говорят, а тем больше нестерпимо, когда печатают. Петр Великий сделал, что мог, и даже более, чем мог. И вправили мы теперь, при таком отдалении от той эпохи и в нашем незнании тогдашних обстоятельств, критиковать его действия и унижать его славу и славу самой России.